Глава десятая Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты, кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам. Все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался. Он танцевал более всех, все барышни выбирали его, и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловной, и барышни насмешливо за ним примечали. Наконец, около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужин, а сам отправился спать. Отсутствие Кирилла Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место под ледам, девицы смеялись и перешептывались со своими соседями, дамы громко разговаривали через стол, мужчины пили, спорили и хохотали, словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич... Сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться. Антон Пафнуть, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, Он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Павлович не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутич стал вертеться около молодого француза, покрякивая откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением. — -э, Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей канурке, потому что, извольте видеть... — Кэй дезирь, спросил де Форш, учтиво ему поклонившись. — Эк беда! Ты, мусье." По-русски еще не выучился. Жеве моа... Шеву куше, понимаешь ли? М. volontiers, отвечал Де Вы ей donner des ordres en conséquence. Сделайте одолжение, сударь, извольте, соответственно, распорядиться. Антон Пафнутьич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату ему назначенную. А Антон Пафнутьич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная, Дефорш освещал дорогу фонарем, Антон Пафнутьич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.